Глава 74 Из письма Веры Алексеевны Антоновой Уважаемый Александр Андреевич, на этот раз пишу вам исключительно ради того, чтобы сообщить о возвращении на сцену Леночки Хмелёвой в известной вам роли Марины Мнишек. В городе был праздник. Конечно, возможно, я преувеличиваю и приписываю городской публике собственные ощущения. И все же праздник был. Но, конечно, тут же и успокоился. Летящие дни готовят и гонят мимо или в никуда новые увлечения и удовольствия. Камилева нашлась, снова наша, готовится к фестивалю в Одинбурге, Красный бархатный костюм при ней, ну и замечательно. В Лондоне объявлена помолвка, вот это интересно. В Британии сейчас же открылись множество букмекерских контор. Ставки делают на что хочешь, лишь бы имело отношение к свадьбе принца Вильяма. А чем средний хуже Лондона и замшелых Виндзоров? Или тем более северного Уэльса? У нас ставки принимает мистер Гуталин и Смиральдыч и его празднично-шаловливая коза Сонька. О прошлогодних ставках, в частности и на Древесному, никто почти и не помнит. А увлечены соперничеством, не им ли доверят сотворение свадебного платья двух сенешторских портных мирового класса – Сумарока Будяшкина и Олега Насильева. Будяшкин решил перешить форму полиции и обещает создать платье невесты с мотивами регулировщицы общественного транспорта. Олег насильев как известно, шил свадебные туники матери и жене императора Нерона. Потом приглашался на пошивочные мероприятия во дворы французских королей и Габсбургов. Но ни разу, со времен Марии Тюдор, не облагораживал костлявые тела первых дам и барышень Туманного Альбиона. И теперь не суетиться подобно Будяшкину, а разумно ожидает вызова с лекалами, ножницами и наборами игл, скудеющий без него Лондон. «Да», — будто бы спохватилась Антонова, «забыла написать в прошлый раз, и сейчас забыла бы». «Я набралась наглости и изготовила для вас поднос с попыткой ввести в сюжет Наталью Борисовну Свиридову». «Хотела бы отправить его вам, но если у вас нет в этом нужды...» «Придется», — вздохнул Кавригин, — «придется написать Вере Алексеевне, что как же, как же нет нужды, нужда непременно есть, и подыщем место на стене для подношения». «А сейчас», — продолжалось письмо, — «пока до свадьбы еще месяцы, и многие уже заказали...» Чтобы не опоздать билеты в Лондон на ковры самолета шейха Абдала аладина городской голова Михеев чрезвычайно благосклонно относится к бизнесу Абдала аладина Город живет отношениями водяного и бескрылого дракона Сяу и уроженца Сиништура Тритона Лягуша Костика. По убеждениям синештурцев, после ласк и брачных танцев в день побратимства следовало ожидать преумножения в городе числа хвостатых земноводных. Но кто будет рожать и каким способом, неизвестно до сих пор. И это обстоятельство делает интерес любителей природы и ветреных зевак чуть ли не азартным. Ждут специалистов из Поднебесной, а те все не едут, строят дамбу на Хуанхэ. И естественно, были посланы гонцы в Самару к бывшему юнату Харченкову, выведшему тритона-лягуша Костика, то есть к папе Костика. Но папа этот оказался ненадежным, лишил фауну своих талантов, перебежал в Тольятти за длинным авторублем, а теперь отправлен на стажировку в Турин на заводы Фиата. «Я, — писал Антонова, — наткнулась в ученой книге на слова о том, что саламандры, то есть тритоны, — расположены к внутреннему оплодотворению. Стало быть, одних ласк и брачных танцев на публику, и, возможно, ради политики, было недостаточно. И Сяу с Костиком где-то уединялись. Какие же у них пойдут дети, дракончики, саламандрики, хвостатые, либо головастики диковинных свойств, волнует всех. Во многих семьях утро начинается с вопросов «Ну, кто там у нас родился?» Телефонный звонок отвлек Кавригина от сиништурской жизни. Звонил граф Леха Чибиков. Куда-то бежал или куда-то улетал. Расстроился, узнав, что никакой связи Марины Мнишек с старевной Софией не обнаруживается. «Может, еще и обнаружится», — желая успокоить приятеля, неуверенно произнес Кавригин. И тут же сообразил, что обнаружится. И с пороховницами возникнут приключения, и научные, и житейские, и имеющие вековые сюжеты. А иначе зачем же ведет свои записи изобретательный хроникер Лобастов? К тому же он не только хроникер. Так и живем. И надо сказать, что несмотря на все ее изгибы, жизнь у нас занимательна. Рождаются новые традиции. Говорят, по ночам в Журинском замке, в известной нише встают привидениями Древесного и шейх Абдалла аладин Привыкают. А днем Куролесит. Но это на уровне сплетен. Кстати, Александр Андреевич, совсем недавно завели у нас сайт, доступный в Москве. Хроника Сиништурской жизни. Будут случаи, заглядывайте в него».